Наоборот, поскольку они относятся к Богу, они, по теореме 32 часть 2, истинны. Поэтому если бы то, что заключает в себе ложная идея положительного, уничтожалось наличностью истинного, поскольку оно истинно, то, следовательно, истинная идея уничтожалась бы сама собой. А это, по теореме 4 часть 3, абсурд. Следовательно, ничто из того и так далее, что и требовалось доказать. Схолия. Эту теорему ясней можно уразуметь из королария второго к теореме шестнадцатой, часть вторая. Воображение есть идея, показывающая более наличное состояние человеческого тела, чем природы тела внешнего.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 Когда же это расстояние узнано, то уничтожается и ошибка, но не воображение, то есть идея. Солнце, выражающее его природу лишь постольку, поскольку наше тело подвергается действию со стороны его. Поэтому хотя мы и узнаем истинное расстояние до Солнца, мы все-таки будем воображать его вблизи от нас.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 теорема 2 мы пассивны постольку, поскольку составляем такую часть природы, которая не может быть представляема сама через себя и без других. Доказательства мы пассивны по определению второму, часть 3 тогда,